ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ В обширном кабинете начальника геолога управления Андрея Михайловича Нелидова шумно, как в безматочном улье. Геологи склоняют приречье во всех падежах. Муравьёв только что закончил доклад о провале проспекторской разведки. И сразу все заговорили, задвигались на стульях. Нелидов, склонив чёрную голову, перебирает какие-то бумаги внимательно прислушиваясь к каждому замечанию. Подобранный, строгий, Григорий стоит у стола, упрямо пригнув голову, слушает пространное оправдание профессора Милорадовича, которого геологи прерывают громкими и нетерпеливыми репликами. — Говорите прямо, поторопились. — Персонально о статье. — Конкретнее, конкретнее. Милорадович, недовольный вмешательством геологов, мнёт в своих пухлых руках клетчатый носовой платок и говорит о том, что он где имел только материалы Муравьёва и верил им, потому я опубликовал такую многообещающую статью. Лично он, как о том известно всему управлению, не склонен был рассматривать район при Преречья как важный объект. «И всё-таки, и всё-таки о неудачах не говорят громко», — закончил Милорадович, — и, откинув свое сытое тело на спинку жесткого стула, встретился с твердым, строгим взглядом Григория. — Я говорю громко, — о неудаче ответил Григорий, и медленными движениями рук достал из папки газеты. — Вы тут пишете, извините, черт знает что! Ведь вы же никогда в приречье не бывали, и никогда не изучали Преречье. Как можно писать? Не понимаю. Мне верили? Ну-ну. А я бы не поверил... Я люблю пощупать собственными руками и люблю подумать. Да-да, имею такую привычку. Чернявский разразился таким громким смехом, будто прокатил железную бочку по кабинету Нелидова. Вот это мне нравится работать запоем и думать запоем. Ха-ха-ха, он, энергично взмахнув рукою. Седые брови Милорадовича поползли на лоб и там замерли. Матвей Пантелеймонович плотнее поджал под стул ноги и с кислую мину брезгливо сжатых губ из-под бровей посмотрел на Чернявского. «Таинственный мрак душа геолога», — подумала Дванчик о геологах. «Молодозеленно». «И что это за параллель с криворожьем?» — хмуро спросил Муравьев, ткнув пальцем в абзац статьи Милорадовича, густо очеркнутый красным карандашом. «Вздор, извините!» Нам еще решительно ничего не известно, каким будет приречье Мы только верим в него. И кто знает, что и сколько там лежит. А если там пусто, тогда как, профессор?» Розовые щеки профессора вспыхнули, будто их обожгло пламя. Пухлые руки безжалостно мяли платок. Милорадович хотел сказать что-то в свое оправдание, но только кашлянул, встал и, легко поклонившись нелидву с достоинством вышел из кабинета. Время перевалило за полночь. Редькин, примастившись в углу за диваном, так всхрапывал, что даже одуванчик вынужден был толкнуть его в бок. Чернявский успел за это время высказаться пять раз. Три раза за продолжение изысканий в бассейне Преречье, два раза против. Молодой геолог Ерморов решительно отстаивал разведку. И как того никто не ожидал, обращаясь к одуванчику, сказал... — Скажите, Матвей Пантелеймонович, где лежат кремнеземы в приречье? Где лежит платины и руда Вольфрама? Адуванчик выпрямился на стуле и, недоумевая, поглядел на Нелидова, как бы обращаясь за разъяснением. — Что же вы молчите? — допытывался Ерморов. — То есть, позвольте, Яков Георгиевич, я не понимаю вопроса. Какая платина? Что за руда Вольфрама? Я спрашиваю, где экспедиция Крутоярова обнаружила руды Вольфрама? И не следы, а коренное залегание. пруды, платин и свинца. Вы же должны знать. Через ваши руки прошли все документы экспедиции Крутоярова». «Ах, вот в чем дело!» Адуванчик заметно подтянулся, подчеркнуто поджав свои тонкие, скупые губы. «Так, значит, Муравьев с Ерморовым докопались до историки экспедиции Крутоярова. В доподлинном смысле начал адванчик медленно и важно поднимаясь. Могу сообщить совещанию». «Да, я имел честь работать главным геологом экспедиции особого назначения Академии наук. Но я не имею ни данных экспедиции, ни документов. Все данные, Яков Георгиевич, бесследно исчезли еще в 37-м году. Полагаю, не обошлось без вредительства, хотя преступники и не были пойманы. Но я, как главный геолог той экспедиции, действительно могу подтвердить, что в бассейне Приречья на территории тысячи квадратных километров Найдены были редкие земли, руды Вольфрама, кобальта, молибдена и многих других не менее редких металлов и минералов. Но вот данных, данных под руками нет. Их надо найти новой экспедиции. И мне кажется, если смотреть на приречье с перспективной точки зрения, то мы должны снарядить туда крупную экспедицию. Надо ставить вопрос перед главком о геофизической разведке всего этого района вплоть до Крайнего Севера. — У нас и самолетов нет, чтобы провести такую разведку с этими делами, — буркнул Нелидов, что-то записывая на поле маршрутной карты Муравьева. — Для такой съемки надо иметь с этими делами не менее 15 тяжелых самолетов. А где они? — А время будущее, — намекнул Адванчик. — Будущее. Вы двигаете настоящее и все такое с этими делами. Настоящее. Настоящее. Время не ждет. Нелидов встал и, нервно шагая возле стола, сказал. «И он прав. Когда-то я работал у американских золотопромышленников на лене. Знаю их и все такое. Тогда я был молод и помню, хорошо помню, как мне читал нотацию американский делец сэр Смит Вестланге. Он говорил. «Рус, тут много золота. Это золото, Рус, пойдет все в америка Ищите, ищите, ищите». «И мы искали». «Брали только там, где лежало много, а малое втаптывали глубже в землю. Таков был закон американских золотопромышленников. У нас другие законы. Богатство, недр принадлежат народу. Ищите, — говорят нам, — ищите и двигайте народное хозяйство вперёд. И мы не имеем права по-американски смотреть на поиски. Брать только там, где легко взять. Надо взять и там, где трудно с этими делами. Приречье — трудный узел». — Но мы возьмем приречье возьмем. — Вот это мне нравится, — визгливо воскликнул Чернявский. — Работать за поем и любить за поем. — Я за приречье там есть железо. — Есть, и мы возьмем это железо, — уверял Ерморов. А Дуванчик напомнил. — Там надо искать не только железо, да. Есть кое-что в доподлинном смысле поважнее. Я за приречье но если взглянуть на дело со всех точек зрения, мне кажется... — Я вижу такую необходимость, ясняя, ясняя с этими делами. — Выражаюсь до подлинно ясно, — одуванчик пожал плечами. — Но я предупреждаю, Андрей Михайлович, надо рассматривать вопрос со всех точек зрения. Да, кто возглавит разведку? Чернявский и Редькин. И пусть они ищут олова, боксита и железа в доподлинном смысле. И, кроме того, кроме того, надо иметь в виду золото. Да — Да-да, золото. То золото, которое нащупал Гавриил Елизарович еще в сороковом году. Если там в доподлинном смысле богатые запасы, туда выйдет разведка треста «Юг золота». Они помогут нам, так сказать, взаимно. И еще я хочу напомнить о маршрутах Городовикова. У них провал в доподлинном смысле. Медлить нельзя. Впервые Матвей Пантелимонович высказался столь определенно. — Пусть будет так, — согласился Муравьев. — Да. Но я требую и настаиваю, пусть разведают прежде всего железо. Я предполагаю, там крупное месторождение. Мне не удалось напасть на след. Вы должны это сделать. И выразительно посмотрел на Чернявского. Идите шаг за шагом по следам горных пород. Сравнивайте данные друг с другом. Комбинируйте свои наблюдения. Тогда вы получите правильные выводы. Не решайте смаху вопроса ни за, ни против. Ни во времени, ни в средствах, ни в чем мы вас не ограничиваем. И помните, при речье смаху не возьмете. Да-да, это вам не барение и не белогорье. Приречье — непочатый край. Богатства там чудовищные, только их надо уметь взять. Надо уметь взять. Редькин беспокойно заёрзал на стуле. Муравьев в упор смотрел на него. — Железо там черного цвета, а не червоного. Ясно? — А что? — Где я говорил, что оно не черное? — растерянно спросил Гавриил Елизарович, беспокойно перебегая глазами от Муравьева к Чернявскому.